Глава 55 В знакомый госпиталь Таня бежала бегом. Открыла дверь в палату и вздрогнула. Андрей снова, как много лет назад, лежал на кровати и в упор смотрел на нее. Господи, бросилась она к нему. «Когда ты только наиграешься в свои войнушки! У тебя же четверо детей!» «Ну все, Тань, наигрался уже?» «Вернее, отыгрался!» Горько усмехнувшись, Андрей сдернул с ног одеяло. Таня уже знала, что мужу выше колена ампутировали правую ногу. «Это ничего», — сказала она, укрывая культю. «Это ерунда по сравнению с тем, что я могла потерять тебя. С одной ногой можно жить, без тебя нельзя». «Не жить, не дышать», — присев на краешек кровати, она прильнула к Андрею. «Никуда тебя больше не отпущу, никуда и никогда. Как дома?» «Мишку похоронили, Валю из клиники забрали. Мама ею занимается, так что, надеемся...» Все теперь с девочкой будет хорошо. Он деньги тебе оставил. Да знаю я, не нужно бы их брать, нехорошие они. Я обещал, что не откажемся, слово дал. он поверил мне, от смерти меня уберег. Сдержать слово теперь мой долг перед ним. Ну, тогда не знаю. Таня встала, подошла к окну. А я знаю, сказал Андрей. Что? Обернулась она. Тебе не говорил... а я и раньше подумал, а теперь с тобой советуюсь. Не хочу в Москве инвалидом жить. Начнется сейчас машины, протезы, охи-ахи, сидячие место в метро. Как представлю, себя получеловеком чувствую. Я же не старый еще, силы есть, и ум кое-какой имеется. Ну, насчет последнего я сомневаюсь, улыбнулась Таня. Умные генералы в пекло не лезут. — Ладно, замнем для ясности, — отмахнулся Андрей. — Продолжаю. — Хотя чего там продолжать? — Таня, Я предлагаю тебе вернуться туда, откуда все началось. Что ты имеешь в виду, — собралась было возражать Таня, но осеклась, глядя на Андрея. Ты зовешь меня в Сотское? А что? Подумай сама. Москва — город для молодых и здоровых. Я теперь ни первое, ни второе. Переедем в Сенегорск. Оттуда до соцкого полтора часа езды. Допустим, на дорога хороший асфальт. Оставшиеся до соцкого три километра — не проблема. Может, уже сделали. «А нет, активизируем процесс. Мы оба за рулем. Синегорск — город хороший. Дети будут там учиться, ты будешь с ними. А я, если все заладится, займусь деревенскими делами. Не надо работу ни у кого выпрашивать, за пайкой стоять с протянутой рукой. На выходной вы ко мне, на зиму я к вам. Разве плохо я придумал?» «Не знаю», — растерянно проговорила Таня. «Там вроде и деревни уже нет, и не живет никто. Если не живет, поселимся в постине». «Знаешь что, Андрюшка, честно говоря, с тобой я хоть на край света готова идти, но не так сразу. Давай как-то с мыслями соберемся, съездим, поглядим, а потом примем окончательное решение». В Сотской они собрались в середине мая. Для первого раза взяли с собой лишь самое необходимое, решив сначала, как сказал Андрей, изучить дислокацию. Когда свернули в сторону Постина, остановились. «Ты чего?» — удивилась Таня. «Давай выйдем». с родной сторонушкой поздороваемся», — сказал Андрей, голос его дрогнул. Они вышли из машины и свернули с обочины вглубь, туда, где за рядом придорожных деревьев и кустарников виднелся луг, одну сторону которого ограничивала глухая стена леса, а другую — небольшая березовая рощица. Лес казался темным, а рощица светлой и веселой. «Вот так и в жизни», — улыбнулась Таня. «Одна сторона светлая, другая темная». и очень важно найти тот лук, который станет знаком равенства между ними. Фантазерка, — откликнулся Андрей, вдыхая полной грудью, — чувствуешь, воздух здесь какой. Хоть режь да ешь, на хлеб намазывая, — бабушка моя так говорила. И моя. Андрей хотел еще что-то добавить, но его прервал призывный звук, спустившийся с облаков на землю. «Андрюшка», — закричал Таня, — «ты посмотри, это же журавли». «Наши серые журавли домой летят, возвращаются, будут гнезда бить, птенцов высиживать, и мы вместе с ними возвращаемся. Ты и понимаешь, что это значит?» «Это значит...» — она смотрела на мужа, пытаясь найти нужные слова, но переполнивших ее чувств было так много, что она замолчала, не зная, как их выразить. «Это значит, что мы будем жить», — обнял жену Андрей, — «и все у нас получится, и все будет хорошо». Он отвернулся. чтобы жена не заметила мелькнувшую в его глазах слезу. Дорога Каменка обходила деревню стороной, и два последних километра внедорожник колесил, утопая в грязи. Выйдя из машины Тимофеевы растерянно оглянулись, не узнавая деревни. Единственная её улица, прежде широкая и солнечная, заросла так, что посредине осталась лишь узкая тропинка. От любимого Татьяниного дуба почти до середины деревни тянулась лужа. Всюду царили неуют и запустение. Забитые досками окна бликовали мутными пятнами на полусгнивших фасадах домов. Тимофеевы подошли к зарослям, поглотившим дом Андрея. Фундамент его полностью ушел в землю, крыша провалилась. Андрей шагнул вперед, намереваясь добраться до дома. Прямо из-под его ног выползла гадюка. — Эй, вы, курортники, вы тут поаккуратней, а то медицины у нас нет, чтобы лечить вас. Тимофеевы оглянулись. На тропинке стояли трое мужиков в телогрейках. Один по виду — ровесник Андрея, двое постарше. «Здорово, мужики!» — Андрей протянул руку. Мужики степенно поздоровались. «Если в лес приехали за черникой, то рано еще, не созрело», — сообщил тот, что моложе. «Да нет!» — улыбнулся Андрей. «Мы приехали на жительство к вам определяться. Беженцы из горячей точки?» «Из очень горячей. Из Москвы». Я говорил, дачники, а вы покупатели, покупатели, — сказал мужик постарше, обращаясь к своим спутникам. Кому нужно наши гнилушки покупать? Да мы вроде и не дачники, и не покупатели. Прервал их Андрей. Местные мы. Я из этого дома. Он кивнул на луки дом. Жена оттуда. Он показал на дом бабы насти Андрюха, Тимофеев, не уж ты. Мужик помоложе взмахнул руками от удивления. Тебя и не признать. Не показал бы на дом, и богу не догадался бы. А я Митяй. Помнишь мой дом на краю деревни? Мальцами в казаки-разбойники вместе играли. Когда ты на лето из Питера своего приезжал. А ты чего на одной ноге? В аварию попал. Ага, попал. Андрей с трудом признав в коренастом, обветренном мужичке Вихрастова Митьку. А это соседи мои, Николай и Степан, представил мужиков. Так ты чего к нам-то посмотреть на родные руины? Сначала посмотреть... а потом видно будет, — уклонился от ответа Андрей. А ты чего? Так и живешь здесь. А куда деваться? С молоду пытался в городе прижиться, на заводе устроился, в общаге пожил, надоело. — Здесь пусть и грязь, но своя, родная, земли вон сколько. — Только пахать некому, — вступил в разговор Степан. Молодежь наша по городам разбежалась, не хотят жить без удобств. Умирает деревня, считай, что умерла. — Но вы пока живы, — не выдержал Таня, значит и дома ваши живы. А если есть дома, то есть и деревня, пусть из трех домов, но деревня. — Почему из трех? — возразил Митяй. — У нас в Соцком шесть домов жилых, два с мужиками, в третьем бабка Клава свой век доживает. Память у нее хорошая, скажем ей, она наверняка Андрюху вспомнит. А ты чья будешь? Ивановых. Внучка бабы Насти, вон из того дома. Таня указала на свой дом. Митяй пригляделся к ней внимательнее, — Не, не помню. — Пацана помню. — Мишку. — А тебя нет. — Мишка кем тебе приходится? — Братом. — Приходился. Погиб он. Да, вздохнул Митяй. — Мрут пацаны. — Сколько на тот свет ушло? — Пошли помянем. У меня дома есть. Он характерным жестом щелкнул себя по горлу. — Поминали уже, — отказался Андрей. — А чего у вас здесь лужа стоит? Дожди были? — Не, дождей не было, — ответил молчавший прежде Николай. — Дорогу вели. Какой-то баланс в земле повредили. Раньше деревня сухой была, теперь до середины лета в грязи утопаем. «Дренаж делать не пробовали?» — спросил Андрей. «Говорили начальству, так им ничего не надо. А вам? Вы же здесь живете, вам надо?» «Неплохо было бы», — ответил за всех Митяй. «А как сделать-то?» «Собраться самим всем вместе и сделать. Вроде не без руки. Сообразим не хуже начальство «Оно, конечно, можно», — согласились мужики. Только без команды несподручно как-то работать? Ну, если дело только в команде, то здесь вы можете быть спокойны. Командовать я умею. Главное, чтобы было кем. Ну что, подмогнете, мужики? Подмогнем. Дом бабы Насти, благодаря тому, что стоял в центре деревни на пригорке, сохранился неплохо, не сгнил от сырости, не прохудился крышей, лишь немного накренился вперед и осел. «Начнем с божьей помощью», — перекрестил Истаня. Андрей взял топор и отодрал доску, которой была забита дверь. 2 августа деревня Соцкая отмечала свой престольный праздник, Ильин день. Немногочисленные жители собрались за общим столом, который поставили посредине улицы, расчищенной от зарослей и потому посветлевший. За прошедшее время удалось сделать немногое, тем не менее и этого хватило, чтобы Соцкая преобразилось. Первым делом мужики во главе с Андреем спустили лужу, сделав правильный дренаж. Теперь даже проливные дожди проходили, не заболачивая улицу. Затем вырубили кустарник, засыпали улицу песчано-гравийной смесью и ей уже замостили проблемный километр от обходной дороги до деревни. Последним достижением Андрея стало уличное освещение. На электростолбы, стоявшие несколько лет без дела, были торжественно повешены фонари, И теперь по ночам в Соцком, как и положено, горело два столба, в начале и в конце деревни. Еще в центре деревни связисты установили телефон-автомат, а сами деревенские повесили рынду. Без нее, известное дело, в серьезном хозяйстве никак нельзя. Местные жители повеселели, по выходным к ним из города потянулись дети с внуками. Вот за это, за возрождающиеся к новой жизни деревню, и решено было выпить сообща. А еще... за дорогого Андрея Владимировича, который на одной ноге за два месяца сделал для деревни больше, чем иные, на двух за годы. Праздник был в разгаре, когда в деревню въехал побитый сельскими дорогами газон. Из него вышла крупная женщина в цветастом пиджаке и светлых брюках. «О, председательша, пожалуй, соседней деревни», — сообщил Митяй. «У них там колхоз, так она всех в своей власти держит. Серьезная баба, без баловства». «Сейчас будет нас за коллективизацию агитировать». Андрей встал, готовясь встретить гостю. «Мир вашему дому», — громко сказала женщина, улыбаясь. «С праздником вас, люди добрые». «Ну что, знакомиться будем? Или так узнаешь?» — повернулась она к Андрею. Андрей, непонимающе посмотрел на стоящую перед ним женщину. «А я узнала», — выглянула из-за его плеча Таня. «Это вы, Валя?» «Валька, рыжая!» — обрадовался Андрей. «Сколько лет, сколько зим? Ты как тут?» «Я тут как раз на месте. А вот вы чего понаехали?» «Только и слышу теперь. В соцком то, в соцком это». «Так это ты председатель соседнего колхоза. А то грамоты имеем, за границу ездим, в сельский час в телевизоре сидим, детей в институтах учим. Словом, знай наших, не хуже ваших». «Узнаю прежнюю валюху», — засмеялся Андрей. «А я военный, в отставке». Решил не просить милости у начальства, а вернуться к истокам. «Жена», — он кивнул на Таню, — поддержала. «Хватит вам друг перед другом представляться», — Митяй разлил по стаканам водку. «Самое время выпить за встречу старых друзей». Расходились к вечеру. Казалось, обо всем переговорили. Однако уже у машины Валентина всполошилась. «Вот, Тимофеев, какой-то на меня впечатление производишь. Как тебя увидела, все из головы вылетело». «Я ведь чего приехал-то? Спросить хотела. Вы здесь благоустройство себе для отдыха устраиваете или пахать будете?» «В этом году, само понимаешь не до того было. А следующей весной хотелось бы попробовать посадить», — замялся Андрей. «Надо не пробовать, а сажать. Я вам помогу. Наша земля для зерновых малопригодна. Зато у нас овощи хорошо растут. Первым делом лук сажайте и чеснок. Не прогорите «Картошки засадите соток десять, потом навостритесь, будете больше сажать. Посевной материал я дам, а чего не дам, скажу, где взять. В нашем деле главное не пропасть, земля за труд старицей воздает. И вы в накладе не останетесь». «Спасибо за поддержку», — поблагодарил Андрей. «За зиму разработаю стратегию, тактику, а весной пойдем в наступление». Она завела мотор и, немного отъехав, остановилась, выглянув из машины. «Эх, Татьяна!» До сих пор жалею, что Андрюха у тебя тогда не отбила. У меня муж хороший, а у тебя сокол. — Пойдем, орел, домой, — кутаясь в шарф, сказала Таня. Андрей обнял жену. Стоял теплый летний вечер. Воздух, напоенный ароматами полевых цветов, приятно кружил голову. Легкая дымка стелилась над землей, отдыхающей после очередного трудового дня. Под ногами раздавался стрек отцыкат. Из леса доносилось уханье совы. Сколько дорог мы прошли с тех пор, как уехали отсюда? Андрей остановился, посмотрев вокруг. И горы одолели, и пустыню. столицы узнали, и в провинции побывали. Боролись, проигрывали, побеждали. Друзей теряли, плакали, смеялись. Всякое было. Целую вечность прожили. Как посчитаешь, вздрогнешь. Лет-то сколько прошло. А вернулись сюда, будто и не было их лет этих. Предки наши думали о земле матушке И мы о том же. как посадить, вырастить, собрать. Издалека со сторон болот донеслось знакомое кру-кру-кру. Журавли вели свой серьезный разговор. К отлету готовятся, — заметил Андрей. Обсуждают, что да как. Соберут стаю и отправятся в путь. Паба Настя говорила, что журавли — это те же люди, только в перьях. Могли бы улететь в теплые края и остаться там. Плохо ли под солнышком нежиться? Но нет, придет весна, — и они обязательно преодолеют тысячи трудных километров, чтобы вернуться на то болото, где продолжается их жизнь, их будущее. Вот и мы вернулись по своей дороге на свое болото. И ты знаешь, я рад. Андрей вдохнул полной грудью и, подхватив Таню, свернул к дому. Я считаю, мы верной дорогой шли и пришли туда, куда надо. У меня теперь такие мысли, такие планы, что стареть некогда. Поставим дом. Соберем стаю, подхватила Таня. Да, соберем. Вон насколько теперь бабушка Надя, дед Алексей, наши дети, Аня, Оленькая, Вика, Димка, Мишкина дочь Валентина. Сережка женится, у него жена и дети будут. А если еще прибавить сюда некую французскую баронессу Ирку, то получится столько, что сразу всех не перечислишь. Вот какая у нас стая. — И вожак есть, — поддержала его Таня. — Наша мама Надя всегда знает, в каком направлении нужно лететь, чтобы не пропасть и дороги не перепутать. А папа Леша всегда подставит ей свое крыло? — Считай, программу максимум утвердили. Будем пахать, сажать и строить. А значит, будем жить. Андрей поцеловал жену, и они вошли в дом.